Некоторые, хотя и не все, формы когнитивной терапии делают акцент на эмпирических умозаключениях, согласно которым истина то, что соответствует фактам и осуществляется в реальной действительности, которые позволяют предсказывать развитие событий в материальном мире и наблюдать то, что поддаётся операциональному определению. Таким образом, в центре внимания находится истинность или ложность посылок, убеждений и обобщений. Если бы посылки всегда были истинными и первичными, подход был бы вполне достаточным, и потребности диалектических принципов не возникало бы, однако суть диалектики в том, чтобы никогда не принимать нечто как окончательную истину – неизменный бесспорный факт, хотя ДПТ Приветствуют в первую очередь диалектические умозаключения. Это совсем не означает, что они самодостаточны. Эмпирическая логика не считается ложной, особенно при решении проблем, а рассматривается как один из способов мышления. С этой точки зрения, для достижения понимания большое значение имеет синтез двух упомянутых форм умозаключений.